Глава 63. Лейра. Только что я стояла рядом с Рианом Цирой в комнате с камином. В следующее мгновение я снова оказалась в башне и испуганно оглядывалась по сторонам. Вика стояла рядом, по-прежнему держа меня за руку. Иера присел рядом с лежащим на земле Алариком, а Десмонт и Кадис медленно выпускали друг друга из объятий. я отсутствовала не больше мгновения более того я вообще не отсутствовала вика внезапно шумно выдохнула и посмотрела на скрытую тенью часть круглого зала тогда его увидела и я повелитель стоял неподвижно, но как только мои глаза привыкли к полумраку, мне показалось будто он медленно проявляется из темноты будто мрак концентрировался превращаясь в существо из плоти и крови. В его взгляде не было ни капли сострадания, как у одного из ветряных волков, которые, хотя и не испытывают злобы к своим жертвам, нападают на них просто потому, что охота в их природе. Он был обращён на меня, этот его взгляд. Я должна была что-то сказать, но не могла. Нельзя было принимать это решение — не посоветовавшись с Викой и Ера. «Лыра». Голос Ера звучал глухо и пусто. Посмотрев на него, я поняла, что он вообще не заметил появления повелителя. Всё его внимание было сосредоточено на лежавшем перед ним аларике, который... Целую вечность я всматривалась в его бледное лицо, закрытые глаза, губы, потерявший цвет. Грудь. Она же ещё двигалась, да? Должна была двигаться. Повелитель шагнул вперёд и поднял голову. «Ты должна принять решение!» Прозвучал его гулкий голос в моей голове. Я глубоко вдохнула. Решение было принято. «Пожалуйста!» Вика тут же оказалась рядом со мной. Смелая, верная Вика. «Но что она делает?» «Сейчас!» — услышала я слова повелителя и прошептала, «Пожалуйста, спасите Аларика, милорд!» «Какой сюрприз!» — кто же мгновение ледяным голосом произнесла Вика. Затем она бросила на землю что-то блестящее. Что бы это ни было, оно разбилось на тонкие осколки и поднялся фиолетовый мерцающий туман. Я ощутила вкус лаванды и железа, могущественную магию, достаточно сильную, чтобы выдавить воздух из моей груди, как сок из спелого плода. Мы упали на колени. В ушах раздавался шум и виск, всё будто вращалось вокруг, и я больше не знала, где верх а где низ В отдельные мгновения я видела остальных. Все корчились, придавленные волной магии неведомой мне ранее силы. Даже повелитель дымов опустился на колени и оперся кулаками о землю. Через несколько секунд всё кончилось. Поднявшись на четвереньки, я увидела перед собой полдесятка существ, появившихся из ниоткуда посередине башни. На них были доспехи из чёрной, как смоль кожи, усиленные в уязвимых местах бронзовыми пластинками. И каждый из них держал в руке меч. «Всё будет хорошо», — прошептала Вика. «Они пришли нам на помощь». И тогда я различила под шлемом одного из новоприбывших неземной красоты лицо Фи-маршала Филлис. Я подняла руку, призывая её остановиться. «Они должны узнать, о чём мы говорили. Я и повелитель. Все должны это узнать!» Но когда я крикнула «Подождите», один из солдат, внушительный дэм на три головы выше меня ростом, энергично оттеснил меня назад. Фимаршал кружилась, словно в танце. Два-три шага. Элегантный поворот. Затем она замерла перед повелителем дэмов, и, хотя я видела её со спины, я поняла, что она склонила перед ним голову. «Риан, мой старый друг». Вас не приглашали, санафилис. Она мрачно рассмеялась. Как раз напротив. Меня именно что позвали сюда, и вы никогда больше не вышвырнете меня из этого зала. Что здесь происходит? Фимаршал легко пошевелила рукой. Движение было похоже на атаку, но повелитель застыл неподвижно, не пытаясь защищаться. Она стояла спиной И мне не было видно, что происходит, но в следующее мгновение повелитель опустился на одно колено, и у меня перехватило дыхание. Он схватился за грудь и опустил взгляд, так что волосы упали ему на глаза. И маршал отклонилась назад. Свет факелов упал на её меч, и он показался рубиново-красным. И только сейчас я поняла, что она его тяжело ранила. «Я же обещала тебе, что мы снова встретимся, Риан!» Повелитель открыл рот, но вместо слов из него полилась кровь. Его лицо исказилось, волчьи клыки и рога втянулись, крылья напряжённо выпрямились, словно в борьбе, а затем исчезли, слившись с его телом. Через пару мгновений его лёгкие доспехи стали ему велики. Приняв человеческое обличье, он поднял взгляд на фемаршала. Кровь стекала по его нижней губе. «Не делай этого», — прошептал он. Но она выхватила кинжал и отточенным движением вандила его ему в грудь по самую рукоять. Риан Цира, побелитель Альсьяна Дера, рухнул на колени, упал на фемаршала, а та ногой оттолкнула его от себя. Совершенно бесшумно его голова ударилась о каменный пол. И тот отреагировал. Я ощутила это собственными ногами, будто магия вдохнула. Как затишье перед бурей, когда в воздухе уже что-то потрескивает, предвещая приближение опасности. «Он мёртв?» — спросила Вика. Вопрос прозвучал так, будто его смерть была чем-то хорошим. Но оживающая в стенах замка магия так сильно пугала меня, что мне сразу же стало ясно, как сильно она ошиблась. Как сильно, как ужасно она ошиблась. Произошло нечто ужасное. Стены задрожали, затем затряслись. На нас посыпались пыль и мелкие камни. «Сейчас перестанет», — сказала Вика, словно не веря сама себе. Её взгляд метнулся к фемаршалу, та подтянула к себе тело мёртвого повелителя, ухватив его за шиворот. «Старый друг», — произнесла она почти искренне и улыбнулась, глядя в его бледное лицо. «Я с радостью прошла бы этот путь к свободе на твоей стороне. Ты, я и наша армия дэмов. Но ты решил иначе». Я же говорила тебе, что ты уже достаточно давно заточил нас в этой стране без солнца и луны. Теперь мы свободны. Она оттолкнула труп в сторону, так что он ударился о землю, и под ним в камне стали появляться новые разломы. Это было неправильно, неестественно. Но сейчас я не могла ничего сделать, потому что если я хоть что-то поняла в её словах, Сейчас у нас появятся совершенно другие проблемы. Я потащила Вику к Ере и Аларику, опустилась на колени рядом с ним, чтобы прикрыть его голову от падавших камней и растерянно наблюдала, как магия сотрясает стены. «Аларик, давай же!» Мой голос дрожал. «Продержись еще немного, пожалуйста!» Его голова безвольно наклонилась в сторону, И я запрещала себе думать о том, что это означает. Ни пульса, ни единого удара сердца, ни живой, тёплой магии. Я не ощущала ничего, кроме тепла его тяжёлого тела. Но как я могла что-то почувствовать, если пальцы дрожали так сильно, что я с трудом их контролировала? Трещины в полу разрастались и разветвлялись всё быстрее, всё больше распространяясь по всей башне. Десмонт и Кадис отступили к одной из дверей. Наверное, избежать лучшее, что они могли сделать. «Что она натворила?» — в ужасе выкрикнула Вика, когда по башне пронёсся грохот, такой громкий и угрожающий, будто всё вот-вот обрушится на нас. «Она убила его!» Только произнеся последнее слово, я в полной мере осознала, что произошло. Рианцира был мёртв. Он больше не мог спасти Аларика. Фимаршал убила повелителя. йера пристально посмотрел на меня, словно не мог в это поверить. Он мёртв? Вика тряхнула меня за плечи. Но ведь Фимаршал помогает нам! Она обещала нам помочь! Она убила его. Тихо повторил Ера. А затем внезапно рявкнул. Нужно убираться отсюда! Здесь всё рухнет! Всё, понимаете? «Границы этого мира прорвутся!» «Но что здесь происходит?» Вика была в полной растерянности, и я тоже не вполне понимала, что всё это значит. Но то, что мне удавалось осмыслить, было ужасно. «Повелителя дымов больше нет!» — прорычал Ера. Он сунул мне в руку Мюрадем и закинул на плечо безвольное тело Аларика, словно мешок. Фимаршал не сможет короновать себя. Теперь, после того, как повелитель погиб, а с ним падёт и его двор, а с его двором падут и все границы. «Нет!» — крикнула Вика. «Это невозможно!» «Возможно! Дымы ринутся прочь своего царства!» «В Немию? Нельзя этого допустить!» В этот момент в полу с грохотом разверзся провал, и буквально в шаге от меня возникла дыра, в которой клубилась бездонная чернота. Разрыв пронизал стену башни, словно лист бумаги. Половина башни с грохотом обрушилась, нас отбросила к дальней стене, которая ещё держалась. В воздухе повисло облако пыли. На нас падали мелкие и крупные камни, но они казались ничтожными по сравнению с вырвавшейся на свободу магией, которая металась вокруг, словно стая слепых стрекоз. Она билась о стены, разжигала огонь из ничего, с грохотом сталкивалась с пустотой, падала на землю, кружилась, как умирающее животное. В следующее мгновение поднималась снова, взмывала к небу и снова рушилась на землю. Она кричала, эта магия кричала, словно в смертельном ужасе. Но кроме меня её никто не видел и не слышал, и её отчаяние затягивало меня. Фимаршал, словно богиня, шагнула сквозь дым прямо по обломкам башни. Она отшвырнула тело повелителя, словно куклу, которая ничего не весила. Совсем недавно я сама хотела убить его, за то, кем он являлся. Теперь его смерть вызвала у меня лишь ужас и печаль. Может быть, он делал лучшее, что было возможно в его положении?» Фимаршал стояла над уходившей в бездну пропастью и, подняв голову, смотрела вперёд. Пыль медленно улеглась, прижимаясь к её ногам. «Фимаршал вообще не замечала нас, и я рискнула под защитой каменных обломков перебраться немного ближе, чтобы получше разглядеть происходившее». Замок превратился в руины, тут и там вспыхивало пламя, и повсюду были демы, демы, демы, демы. Я видела их чудовищные фигуры, существа с огромными крыльями, шипящие химеры, монстры, которые были так огромны, что даже согнувшись не прошли бы ни в одну дверь. Ничего человеческого не осталось, и все они смотрели вверх. Нафи-маршала. Она подняла руку с наслаждением, наблюдая за яростным восхищением чудовищ. «Власти тирана пришел конец!» — крикнула она. Ее голос разлетелся над руинами, над мертвым лесом, над каменистой пустыней. «Вы свободны! Мы все теперь свободны!» «Достаточно долго мы были заперты в этом ненастоящем мире, забытые людьми, которые нас прокляли. Теперь настало время мести. Пусть люди будут забыты так же, как были забыты мы. Вернем себе мир!» С этими словами она сбросила тело повелителя в бездну. Демы бросились к нему и принялись у ее ног бороться за его останки. «Мне стало плохо». «Дыши, Лэра, дыши, и если получится, думай!» ера оттащил меня назад. «Ты слышал, что она сказала?» Он кивнул. «Наверное, она так и планировала. Она...» На мгновение он задержал взгляд на Вики. Использовала нас, чтобы пробраться в замок повелителя. Я по-прежнему не понимала, в чём дело, и в замешательстве посмотрела на Вику. «Человек-барсук?» Прошептала она. Слёзы заливали её лицо, стекали по шрамам. Он передал мне этот флакон и сказал, что с его помощью я смогу её призвать. «Почему ты ничего не рассказала?» Спросил Ера, и в его голосе прозвучала скорее усталость, чем упрёк. «Нельзя было. Человек-барсук сказал, повелитель может слышать всё, что произносится в его замке». Они всё продумали. и маршал и её сторонники оценили нас, когда была возможность, и использовали тоску Вики по сильной, свободной спасительнице. Она же пообещала нам помочь. Лэйра, я не хотела этого всего. Я просто ужасно боялась, потому что всё всё было безнадёжно, согласилась я. Мне даже в голову не приходило, что всё может стать ещё хуже. Я и правда думала, что фимаршал нам поможет. Я знаю. Как я могла её упрекать? Я принесла её в жертву. Её, Еру, саму себя. Потому что правильного решения не было. Вика знала намного меньше, чем я. Но действовала из лучших побуждений. Лейра? От звука этого шёпота всё моё тело сотрясли холод и жар. И даже... Бушующая магия по сравнению с ним померкла. аларик Он был жив?» Я упала на колени, рухнув на пол рядом с ним, будто марионетка, у которой обрезали нити. «О, слава горам!» Я хотела выкрикнуть его имя, но голос не повиновался. «Ты в порядке? Как ты?» «Я не знаю. Где мы?» Он выглядел бледным, Его лицо было белым, как снег. Глубокие тени скрадывали цвет его глаз. Что случилось? Он был слишком слаб, чтобы выдержать мой взгляд, и посмотрел мимо меня в небо цвета чёрного сланца, которое рассекали вспышки молний. вырывавшаяся на свободу магия была повсюду. Она металась вокруг, словно ураган, ища покоя. «Повелитель приходил ко мне». Он говорил странные вещи. Ему померещилось, повелитель даже не приближался к нему. Но когда ера задрал его мавлэ до подбородка, я увидела вздувшийся синевато-красный, пересекавший его тело шрам. Он выглядел так, будто одно из белых линий грубо вырвали из его тела. Рианцира не обещал того, чего не мог исполнить. В моей памяти промелькнула картина, как он застыл, когда фемаршал атаковала его. Наверное, в этот момент он мысленно был с Алариком. Возможно, он потратил мгновение, упустив возможность защититься. Он сдержал данное мне слово, и это стоило ему жизни. А нам? Я обняла Аларика, прижала его к себе. поцеловала его в висок и ощутила у своего сердца, как с трудом, но сильно и уверенно поднимается и опускается его грудь. «Спасибо», — прошептала я. Он не ответил.